Глава двадцать четвертая С Анной я встретился вечером на даче, уже зная от князева, что она намеренная не позднее завтрашнего дня лишить меня жизни и весь сегодняшний день разыскивала меня на набережной. Ни о чем не догадываясь, она снова надела красное платье, навела броский макияж, подняла прическу и сказала мне, что хочет погулять с подругой. Я без лишних слов отволок отчаянно сопротивляющуюся даму под душ и тщательно выкупал её прямо в одежде. И чтобы больше никакой самодеятельности, выговаривал я ей, оборачивая мокрую, трясущуюся в ознобе Анну большим банным полотенцем. Гриша, между прочим, вместо того, чтобы выйти на связь с Джо и сообщить ему о твоём коварном замысле, Весь день вместе с князевым пас тебя. Они боялись, что ты и в самом деле зарежешь меня. Она согрелась лишь после того, как я напоил её горячим портвейном. Что это ты делаешь? спросила она, глядя, как я извлекаю из князевской радиостанции аккумуляторы и подсоединяю контакты к сетевому адаптеру. Музыку будешь слушать Круглые сутки, ответил я, втыкая вилку адаптера в розетку. Послышался тихий шум. «Ну и музыка», — недовольно сказала Анна и потянулась рукой к радиостанции. Я успел перехватить ее руку. «Не прикасаться», — предупредил я, — «иначе собьешь настройку». «Ничего здесь не крутись, договорились?» «Договорились. А для чего это?» «Сейчас мы настроены на волну, на которой Гриша якобы слышал разговор с Джо». «На всякий случай проверим эту версию». Пусть Раса будет всё время включена на приём. Сегодня ночью, но особенно завтра утром, постарайся находиться рядом с ней и внимательно слушай всё, что услышишь. Я ночевал у альпинистов. Интуиция подсказывала мне, что после встречи с кнышем ко мне домой или на дачу может вломиться бригада правоохранителей, и безопаснее будет провести ночь в непосредственной близости от стены сокола. где меня никто никогда не догонит. Я поднялся раньше князевой крыши, с удовольствием искупался в море, так как утро было ясным и безветренным, и вчерашние тучи растаяли за ночь. Анна ждала меня, выглядывая из-за калитки. У неё было выражение лица ребёнка, который разбил тарелку. "Ну что ещё?" спросил я, заходя во двор. "Кирил" раскулила она: "Ты ведь её убьёшь". "Настройку сбила", предположил я. Она отрицательно покачала головой. "Я пропустила, о чём вы не говорили". "Ну как же так, Анна?" произнёс я с возмущением. "Я же просил, когда они входили на связь, полчаса назад. Я всё время была рядом, а там только шипело. Я только на минутку сбегала в душевую, а когда вернулась, они уже заканчивали разговор". Я простонал от досады. Ну хоть что-нибудь услышала? Да. Смотри, я даже всё записала дословно. Ей очень хотелось чего-нибудь искупить свою вину. Я взял из её рук листок, на котором было написано: Кто он, откуда знакомы? Хорошо, сделаем по-другому. Скажешь ему, что вышел на мой след, назначишь встречу где он сам пожелает и сразу же сообщишь мне в 21:00 я на приёме а завтра встретимся отбой это что я показал на верхнюю строчку это анна взглянула на листок а это первый человек говорил чей голос не разобрала она отрицательно покачала головой я бежала из душевой и только эти слова расслышала Зато и этого второго я записала как стенографистка. Эх, аня-аня, вздохнул я. Если бы не душевая, мы бы уже знали намного больше. Я спрятал листок в карман. Что мы с этого имеем? подумал я вслух. Кто-то из моих товарищей должен сегодня сказать мне, что вышел на след Джо и для чего-то назначить мне встречу. Ну вот, обрадовалась Анна. А ты говоришь, что этого мало. Я взглядом дал ей понять, что не принимаю её защиты. И в 9:00 вечера добавил я: "Он выйдет на связь с Джо". Ну что ж, может быть, сегодня нам откроется эта таинственная вторая фигура. Только вот как мне вести себя? Искать встречу с каждым из троих? Коняzev собирался сегодня идти за авиабилетами. Он в кассе полдня проведёт. У Гриши поведение вообще непредсказуемое. Климин наверняка уже уехал куда-нибудь за товаром. Значит, надо сделать так, чтобы зверь сам бежал на ловца, подсказала Анна. А как это сделать? В 9 часов он должен связаться с Джо и сообщить ему о месте встречи. Значит, до 9:00 кровь известно, этот человек обязательно тебя разыщет. Логично. А потому тебе лучше всего часиком к 8:00 появиться там, где тебя наверняка можно найти, скажем, у альпинистов. Предупреди всех, что будешь там, что ждёшь всех на большой совет, и когда пробьёт 9:00, мы, так сказать, наглядно увидим, кто есть ху. Я сменил гнев на милость. Ладно. Ты искупила свою вину, а теперь надо побыстрее позвонить Климу, пока он не уехал куда-нибудь. Мы уже были готовы открыть калитку, как Анна схватила меня за локоть. "Тихо", негромко сказала она. "И не делай резких движений. Я его вижу". "Кого?" "Кришу". "Где ты его видишь?" "Только не крути головой, кубашни". Я скосил глаза. В самом деле. Сидит она на корточках, прижавшись плечом к стене, в руках блестит оптический бинокль. Ах ты мой родненький, пробормотал я. Сетя же мы его тёпленьким возьмём. Пошли за мной. Я зашёл в домик по коридору в душевую. Показала Аня на лаз, прикрытый виноградником. Я подсажу. Вперёд. Ловкая и сильная, Анна почти не нуждалась в моей помощи. Встала на раковину, закинула ногу и юркнула в лаз. Мы спрыгнули со стены вниз, оказавшись на территории санатория. Теперь так. Ты его отвлекаешь, а я подойду сзади. Анна пошла напромик по мосту, перекинутому через глубокую расщелину, а мне пришлось бежать по кругу. подняться до середины на болвана, а уже оттуда спускаться к башне. Мы замкнули кольцо почти одновременно. Но вот и всё, подумал я, и не надо ждать до 9 часов. Я не беспокоился по поводу того, смогу ли справиться с Гришей, и был почти уверен, что он вообще не станет сопротивляться. Когда берут, как говорится, с поличным, какое уж тут сопротивление. Я добежал до стены башни, выложенной из булыжников неопределённой формы и коричневого цвета, немного напоминающей заполненные мёдом соты, и заглянул за угол. Анна с торжественной улыбкой приближалась к Грише. Он продолжал сидеть, подавая ей какие-то сигналы рукой. Я быстро подошёл к нему, сдавил рукой горло, повалил на траву. Бинокль выпал из его рук. Гриша, слабо сопротивляясь, дикими глазами уставился на меня. "Но «Ну всё, Григорий, поиграли и хватит", сказал я. "Вы что?", произнёс он хриплым голосом. "Очумели? Померились и взбесились, что ли?" "Не вы наидурака", сказала Анна, поднимая острове бинокль. "Нам всё про тебя известно". "Это моё личное дело", крикнул Гриша и заёрзал подо мной. "Да отпусти же ты — Иуда, — сказал я ему, — учти, у нас с князевым хватит сил затащить тебя на стену и сымитировать трагический срыв. «Придурок — Придурок! — заорал Гриша. — Моралист, это мое личное дело, и не тебе учить меня морали. — Твое личное дело! — усмехнулся я. — Стукача ей надо давить, как в шеи. — Ну, ну, кабу, кабу я буду на нее стучать, недоумок! — взорвался Гриша и постучал себя по лбу. Моя рука ослабла, он выскользнул из-под неё и сел, застёгивая пуговицы рубашки. Хахрю её или ей на работу? Да это ж стерву -то только могила исправит. Мы с Анной посмотрели друг на друга, затем снова на Гришу. Так ты зачем? с ужасом произнёс я, подозревая страшную ошибку. Что за кем? Гриша яростно стряхивал с себя прицепившиеся соломинки. Если вы так сильно интересуетесь моей супругой, я могу доставить вам удовольствие и рассказать, как она в очередной раз тайная от меня приезжает в судаки и проводит целый месяц в какой-то волосатой обезьяне в человеческом образе. Анна вдруг охнула, прижала ладонь к рту и расхохоталась. О, боже! Престанул я, состраданием взглянул на Гришу и стал помогать ему отряхивать рубашку. Эта стервозя поселилась между брошью и рядом с твоей дачей, продолжал выкрикивать в слова Гриша. Спит с ним в одной комнате, жрётся с ним из одной тарелки, распивает с ним винишка. И думаешь, что я ничего не знаю? Но я представлю ей подробный отчёт. Гриша! Сказал я, заискивающе глядя ему в глаза и кидая испипеляющие взгляды на Анну: "Мы пошутили. Мы всерьёз хотели тебя разыграть. Ты ради бога не обижайся. И чего себе шуточки?" Гриша покрутил шеей. "Чуть чуть не придушили. Мы с Анной чувствовали себя полными болванами. и это слово подходило нам куда больше, чем живописные горы, названные так явно несправедливо.